И так, укрепясь духом и помолившись, они стали расходиться из подземелья, чтобы вернуться в свои временные убежища. Кое-кто даже направился за Тибр, так как дошла весть, что огонь, вспыхнувший в нескольких десятках мест, повернул с переменной ветра опять к реке и, пожрав по пути все, что мог пожирать, перестал распространяться. Апостол в сопровождении Вениция